Глава одиннадцатая. Чего только не бывает. Я крутилась перед зеркалом, рассматривая себя в платье, выбранном в расчёте на тёплый день. Мне его мама сшила как раз перед той трагической поездкой. На первый взгляд простое, даже строгое. Глухой лифт, высокий воротничок с короткой рюшкой, рукава фонарики, широкий пояс, плотно обнимая талию, юбка-колокольчик — Но тончайший батист и нежный лиловый цвет превращают этот наряд в украшение девушки. Как говорила мама, и в пир, и в мир. Прикрепила шпильками к элегантно уложенным волосам небольшую соломенную шляпку. Проверила, чтобы повязанный вокруг тулья шарфик в тон платье игриво спадал на спину. Взяла зонтик, маленькую сумочку. Глаза загорелись фиолетовым огнем. Настроение боевое. Всё, к выходу готово. Закрыв дверь, я на миг зашмурилась. Какое яркое и солнечное сегодня утро. В этот момент владелец основной части дома, который я уже считала своим, тоже решил выйти на улицу через, можно сказать, чёрный ход, неприметную дверь буквально в паре шагов от моего крылечка. Разглядев своего соседа, который вместо того, чтобы закрыть дверь обычным ключом, запечатал замок тьмой, я даже рот приоткрыла от изумления. Доброе утро, соседушка, насмешливо поздоровался Людвиг Дагоран, некромант и кота ненавистник собственной персоной. Так это вы хотела добавить сосед которого боится весь квартал, но передумала все-таки сомнительный комплимент. Я весело кивнул лорд оборотень и ухмыльнулся. Помните, я вчера обещал вам долгую совместную жизнь? Я свои обещания всегда выполняю. Теперь понятно, почему именно в его доме котов никогда не будет. А я-то себе опять напридумывала, что наглый некромант меня присвоил, можно сказать, выдал за себя замуж. А оказалось, он просто предупредил, что не хочет видеть кота в своём жилище, на что, собственно, имеет полное право. щеки вспыхнули от стыда и смущения. «Святая тьма! Что же мне в голову рядом с этим мужчиной постоянно лезет? И, главное, неприличное и недостойное!» Кашлянов, я смущённо пробормотала. «Извините за вчерашнюю выходку моего кота, но вы тоже были неправы». Я, опустив голову, решила трусливо сбежать. Не вышло. С подъехавшей к дому пролётки зычно крикнул мечник. «Магу-да-Гаран! маги диль, Меня послали за вами!» Мы обменялись со стражем приветствиями. Он весьма уважительно, не без заискивающего восхищения, поздоровался с главным вожняком. Наверное, мечтает когда-нибудь попасть к нему в отдел. «Что там?» — лаконично спросил о деле мой важный сосед. Не успел мечник спрыгнуть с козел и помочь мне забраться в пролётку, догоран обхватил меня за талию и посадил на лавку, заставив возмущённо пискнуть от неожиданности. В следующее мгновение уселся рядом. Очень рядом. Ну, что сказать, здесь всего лишь одна лавка для пассажиров предусмотрена, но нельзя же так тесно прижиматься к совершенно посторонней женщине». Пришлось отодвинуться и положить на сиденье ладонь как разделитель между его и моей ногой. «Двойное убийство на улице Святого Георгия», — доложил мечник, трогая транспорт с места. «Причём здесь мой отдел и медиум», — нахмурился догоран. «Там в основном богатые представители торговой гильдии проживают. Ничего экстраординарного не происходит, чтобы за нами с Мишель посылать». Вскинув подбородок, всем своим возмущённым видом я пыталась показать Людвигу, тьфу ты, лорду Дагарану, что я для него не Мишель, а маги-диль. Крайне неприлично не следовать этикету публично. Но это так скоро все решат, что нас с ним связывают личные отношения. Подумаешь, сосед. Но лорд-оборотень опять привычно ухмыльнулся и накрыл мою руку своей горячей. Его жар тоже привычно проник под кружевную перчатку и по-вражески стремительно понёсся по моей коже. Остывшие щеки снова загорелись, и огонька им добавил шарфик с моей шляпки. С какой-то особой нежностью он неторопливо прошёлся по лицу и плечу до горана, словно приласкал. Понятно, что это ветер-проказник постарался, но лично мне всё увиделось, наверное, в извращённом свете — и Дагаран только подкидывал дровишек в топку моего смущения и неловкости. Я с усилием выдернула руку из его захвата, положила на колени и прикрыла зонтиком для верности. Лорд весело хмыкнул. «Хорошо, что мечник, управляя лошадью и отвечая на вопрос оборотня, к моему счастью, не видел проделок своего, кажется, кумира». Один из убитых Теоль, управляющий первого королевского банка, важная фигура, поэтому на вашем участии, как и присутствие магии Диль, настоял сам герцог Итерро. Обо мне знает сам первый советник короля? Испуганно пискнула я. Догоран широко улыбнулся, глядя на меня с невероятной, совершенно неожиданной нежностью и несколько снисходительно, или это мне опять в голову лезут всякие глупости. Ты в первый же рабочий день выяснила детали многолетних покушений на него. Естественно, он о тебе знает. Оставшийся путь я провела в тягостном молчании, обдумывая перспективы, одну мрачнее другой. Чем больше высокопоставленного, высокородного народа обо мне знает, тем хуже для меня же. Святая тьма, а замужество видится всё более привлекательным вариантом избежать множества проблем в будущем. Дело за малым, достойного мужчину найти — Невольно посмотрела на слишком уж хищный профиль младшего догоранского князя. Резкое движение его головы, и он поймал мой изучающий взгляд, легко удержал его, не позволяя отвести, сверкнул чернотой в глазах и почти мягко улыбнулся, словно похвалил за внимание к его персоне. Я нахмурилась, а оборотень, как обычно, удивил. «Давай договоримся на будущее. В нашей жизни будет только один кот». «Этот рыжий, наглый!» Видимо, отметив мой обиженный вид, он быстро закончил. «В общем, только этот кот...» Я подозрительно уставилась на него. «С чего бы такая покладистость с вашей стороны? Вчера вы готовы были его растерзать. С этим вредителем я знаком давно, он ещё прибывшей хозяйке этой пристройки портил мне жизнь». Но живут коты не так долго. Какой смысл нам ругаться из-за того, кто проживёт в лучшем случае ещё лет пять? Я потерплю». «Вы — сама доброта и понимание, лорд», — едко высказалась я. «Ну, прямо наглядный пример дружбы между волком, считая собакой, и котом. Но в отличие от самоуверенного волка-оборотня, обещавшего нам долгую совместную жизнь, я другого мнения, поэтому что мне стоит пообещать?» «Ну, так уж и быть. Обещаю, что в этом доме других котов, кроме нынешнего, не будет». «Благодарю, дорогая соседка». Многозначительно и с каким-то облегчённым триумфом победителя ухмыльнулся Дагаран. Задуматься, с чего вдруг он так обрадовался, я не успела. Мы остановились у очередного огромного особняка с пафосными колоннами у входа, похожего на маленький дворец. Хорошо, что не жёлтого цвета. «Ого, а законников сколько вокруг понаехало?» Догоран ловко спустился, затем чинно подал мне руку, чтобы с достоинством сошла на бренную землю. Меня, мага с редким даром, да и оборотня некроманта, казалось, рассматривали все, кому не лень. Хотя, может быть, на догорана таращились больше, как на большого начальника». Дом, в который нас вызвали, неожиданно порадовал прекрасным интерьером. Оказался вполне уютным и отделанным в моих любимых песочных тонах. Даже не подумаешь, что здесь два жмурика, ой, трупа. Встретил нас Рэвик, за спиной которого нарисовался шик. Видимо, сперва вызвали просто уголовников, а уж потом, когда стало известно, кого убили, то да обратились к особо важным. «Ну и что тут?» Спросил догорану Сородича после того, как оба законника коротко поздоровались с нами. Тут два трупа и один свидетель. Первый труп сам хозяин дома Римус Теоль, управляющий первого королевского банка, второй его личная помощница Марта Майдори, которая совсем недавно считалась подающей надеждой актрисой. Свидетель, точнее, господин, вызвавший законников, Томас Питти первый заместитель Теоля. «Что он говорит по существу дела?» — спросил Дагаран. «Говорит, что они с патроном договорились встретиться здесь и выпить бутылочку Черского, которую им привезли недавно». «Бутылку Черского на рассвете, в будний день?» — усомнился некромант, а потом, криво ухмыльнувшись, сказал, почему. Помнишь Рябчикова, советника маршала Шершука? Со своей дежурной печенью он мог пить бочками всё, что угодно. Но бутылка Черского даже его валила с ног. А тут два уважаемых банкира Королевского банка с утра пораньше пить изволили. Я тоже не поверил, тем более врач сказал, что смерть обоих наступила не позднее полуночи. А Питти нашёл их на рассвете часов в шесть, по его словам. Бросив на меня взгляд, Рейвик добавил, «Вы сами сейчас всё увидите в малой гостиной». «Мы прошли в комнату с мягкими обитыми тёмно-зелёной тканью стульями, парой внушительных книжных шкафов. Надо думать, чтобы гости не скучали или восхищались умом хозяина». На корешках сияли золотом название из области банковского дела и финансов. Здесь же стоял и столик для игры в бридж. В общем, элегантный салон для приёма небольшой группы гостей, если бы на одном из стульев не было трупа молодой женщины, пригвождённого стрелой к стене. Я уставилась на её безвольное тело с руками, едва не касающимися пола. И пока рассматривала эту весьма привлекательную девушку в синей шляпке-треуголке и крестьянском платье с пышной, более короткой юбкой, чем носят горожанки, рубашки с большим декольте, корсете, который подчёркивал округлую молочную грудь, меня одолевала интересная мысль. Ещё и безжизненно раскинутые ноги в полосатых гольфах, грубоватых башмаках с пряжками». Надолевала мысль какой-то наряд на девушке нарочитый, театральный, словно из пьесы про синюю шапочку. В паре метров от неё лежал лицом вниз труп обнажённого мужчины, вернее, в нижнем белье, под штанниках до колен. Рядом с ним замер Алеушхан, опёршись бедром о стол и сложив руки на груди. Увидев нас, он улыбнулся и кивнул. «Лорд Дегоран, я рад, что вы лично решили заняться этим делом». Мы дружно обернулись на нервный и немного визгливый высокий голос. В гостиную пришёл невысокий полноватый мужчина, на мой взгляд, тоже странно одетый. Тёмные штаны, заправленные в высокие сапоги, деревенская рубаха со шнуровкой на груди и жилет с карманами. Всё это словно с чужого плеча, непривычное для него. «Томас, питьте к вашим услугам, господа!» — представился мужчина в несуразном наряде, то и дело нервно косясь на меня. Представился... «Любите охотиться?» — спросил его Дагаран, чем удивил не только меня. «Нет. Да, немного», — испуганно пролепетал Петти. «Просто позднее хотел отправиться в своё загородное поместье, пострелять уток». Догоран, недослушав, отвернулся и провёл меня дальше в гостиную, ближе к трупам. Застыв рядом с полуголым мёртвым банкером, я мрачно рассматривала его тело и расплывшуюся под ним лужу крови. «Что здесь произошло?» — повеяло холодом смерти, заставив передернуться. «Может, его прикрыть чем-то?» — предложила я осторожно. В этот момент из-за ближайшего кресла выскочил большой серый волк и рявкнул. «Наконец-то! Хоть кому-то здравая мысль пришла!» «А, «Оборотень!» — завизжала я, подпрыгнув от неожиданности, и спряталась за догораном. В комнате возник ажиотаж. Некромант закрутил головой, выискивая опасность, как и Рэйвик, но затем, быстро, недоуменно переглянувшись, обернулись ко мне. Шик с Алеушем крутились чуть дольше, но ничего такого криминального, как в Сыске, говорят, не увидели. А вот Питти почему-то сильно побледнел. Здесь два оборотня, Магидель, кого именно вы испугались? уточнил удивленный Рейвик. Да и вот же он! Я испуганно показала рукой на здоровянного волка. Стоит на двух лапах почему-то, огромный, серый, мохнатый, правда, какой-то потрёпанный, со свалявшейся шерстью. Больной, что ли? Я замолчала, осознав, что это не волк, а лишь костюм волка для театральных постановок или маскарада. «Волк на двух лапах?» — тоже усомнился Дагоран. «Оборотень в звериной форме всегда на четырёх лапах, а не на двух?» «Правильно!» — обрадовался ненастоящий волк и вдохновенно завопил. «Отличная мысль, кстати. Скажи им, что меня убили оборотни, звери, а не всюду звери. Если уж его величество из любви к догоранским оборотням согласился Критану добавить Даго, то эту версию скушают без проблем и дальше разбираться не станут, чтобы не ссориться с волчьим князем». «Мишель!» — позвал меня Людвиг, пока я, раскрыв рот, слушала призрачного волка как только я поняла, что это призрак Теоля, успокоилась. Убили его недавно, энергии ещё через край, и сильному медиуму даже призрак кажется реальным существом. А в волчьей шкуре он себя запомнил в последний миг, когда душа тело покидала. Таким и в посмертии выглядит. А это значит... «Кто его раздел?» — строго спросила я, поочерёдно вглядываясь в лица то законников, то господина Питти. «Не смей, не смей, я сказал!» Но очень натурально зарычал призрак, грозно надвигаясь на меня. Я моментально активировала щит прикрыться от свеженькой и весьма сильной сущности с нешуточными намерениями и потребовала от неё. «Почему вы не хотите, чтобы мы узнали правду о вашей смерти? И почему не ушли за грань, как эта девушка?» Все присутствующие, не видевшие и не слышавшие призрака невольно подались к стенам, наблюдая за мной и шаря глазами по комнате. А вот некромант снял перчатку и, окутав руку тьмой, просто по холодку исходившему от неупокоенного духа, выяснял, где он находится. «Правду? Ты знаешь, кто я? Кто такой Римус Тиоль, хозяин Аэрты, тот, кому все должны, кому должен сам король? И что теперь?» «Сдохнуть в костюме волка — это ошибка, понимаешь? Просто случайность, глупая и непредсказуемая. Но она должна остаться в секрете». «Я вас прекрасно понимаю, господин Тиоль», — вкратчиво заговорила я, не отпуская внимания призрачного волка. «О чём никто не должен знать?» «Уточните, пожалуйста, что именно мы непременно должны скрыть от общественности. А то вдруг ошибёмся, и правда всплывёт. Это же не в ваших интересах». «Да-да», — по-человечески закивала волчья морда. «Видите ли, Питти хоть и первым познакомился с Мартой, когда увидел её игру на сцене, но своей помощницей предложил ей стать я, так что она моя». Но Марта начала водить нас обоих за нос, поэтому пришлось идти на уступки. «Какие?» — спросила я. Марта поставила условие. Она выберет того из нас, кто лучше и достовернее сыграет роль в её спектакле «Синяя шапочка и серый волк». Я играл волка, она — синюю шапочку, а Питти стал охотником. Я должен был съесть её, а он — застрелить меня из лука и освободить красавицу из желудка зверя. В общем, как в сказке. — Какая любопытная идея выбора возлюбленного, — протянула я изумленно. А что пошло не так? Все — Всё! — заревел озлобленный дух, а я усилила щит, закрывая им и догорана. Всё должно быть натурально, я хотел выиграть её в честном споре. Подкрался к ней, зарычал, а она испугалась, завизжала и рефлекторно ударила меня в грудь ножом для писем, которые крутила в руках. Весьма неудачно попала прямо в сердце. В этот момент прибежал этот трус и нытик Питти, и, увидев меня в крови, так испугался, что нечаянно спустил тетиву и стрелу. Марту вон к стулу ударом снесло и пришпилила к стенке о А потом?» Окружающие уже сгорали от любопытства, глядя на шокированную историю ей меня, а участвовавший в этом представлении Питти сполз по стеночке на пол с муками душевных терзаний на лице. Бедняга Питти остался один с двумя трупами и потерял сознание, рухнул как подкошенный, попутно ударился головой о стол — Провалялся так пару часов, наверное, потеряв уйму времени. А как очухался, дошёл до полного идиотизма. Снял с меня костюм волка и спрятал его в шкафу в спальне. Видны, впрямь сильно ударился. Про одежду Марты и свою в попыхах забыл. Конечно, ведь без моего руководства остался. Когда что-то надо быстро решить в критической ситуации, мозги ему отказывают напрочь. Ведь мог бы нас полностью переодеть, посадить в карету и инсценировать ограбление. Но нет, оставил нас прямо здесь, а меня и вовсе в одних подштанниках. И наплёл законником, что пришёл сюда, его ударили по голове неизвестные в масках, и больше он ничего не знает и не видел. Этот ошмёток дурака только усугубил всё и опозорил меня окончательно. Растоптал репутацию, мою и банка. Если о наших ночных игрищах узнают, всему придёт конец. Меня снимут с должности, я потеряю всё. Я негромко, пока призрак забылся в праведном гневе, пересказала законникам детали преступления, а затем уточнила. Можно его развеять, или он ещё нужен, а то слишком силён, золы яростью так и хлещет. Может причинить вред окружающим». Уточнив через меня ещё несколько деталей, Дагаран разрешил отправить призрака за грань, чем я и занялась, пока он составлял отчёт. Покончив со своими делами, я встала рядом с ним. «Я чувствую себя идиотом», — пожаловался Питти, отрывая меня от любования красивым каллиграфическим почерком Дагарана, трагично взирая на бывших соперника и возлюбленную. «Вы же ударились головой?» — равнодушно уточнил главный важняк, не подняв головы и продолжая писать. «Да, а что?» — с непонятной надеждой встрепенулся Питти. «Всё может быть. Своим чувствам надо доверять», — совершенно серьёзно посоветовал Дагаран. Потерпевший недоуменно вытаращился на Догорана, пока тот, не обращая ни на кого внимания, дописывал отчёт на месте преступления, описывая события, здесь произошедшие, а вот Алеушхан, Рейвик и я с трудом сдерживали смех. Спустя минут десять Питти, вскинув на Догорана уязвлённый взгляд, возмутился. «Постойте, вы что, назвали меня идиотом?» Догоран смерил равнодушным взглядом пышущего негодованием банкира, уделив внимание его охотничьему костюму, потом посмотрел на трупы синей шапочки и серого волка без шкуры из трупы домашнего театра и холодно ответил: Скорее я заметил, что актерство не ваша стезя, впрочем, как и банковское дело. Уже. Пока Питти хватал ртом в воздух, догоран, дописал последнюю строчку, поднялся и, подхватив меня под локоть, направился к выходу, кивнув остальным. «Так, ладно, здесь всё очевидно. Полагаю, Шик справится дальше сам. А у нас и без этих затейников в управлении дел не в проворот. Але уж, сейчас же доложи первому советнику все обстоятельства дела. Он не должен ждать нашего отчёта». Питти побледнел, растерянно оглянулся на Шика, который в это время с горячим любопытством изучал красивые ограненные бутылки с дорогим алкоголем в баре-гостиной, и словно сдулся. Окончательно потерял былую уверенность и весь как-то сжался. Мне стало его жаль, что подумают сильные миры сего о том, кто недавно возглавлял главный банк королевства. Сомнительно, что этому господину простят убийство помощницы его патрона, пусть и такое нелепое и случайное. И уж тем более позволят управлять банком и дальше. Видно, господин Питти осознал, что на его великолепном будущем поставлен жирный чёрный крест. И всё из-за любви к театру и женщине. Да, иной раз бывают такие преступления, что впору продавать билеты на допросы. Сплошное представление.